Последний рыцарь ее любви и вражды Амаль Эль Мохтар Люблю ли я тебя сильнее, когда, явив свой нрав, рычишь, Как тень скользя между мной и небом, Иль силу, умолив свою, В ладонь мне ткнувшись, говоришь Люблю ли я тебя сильнее, когда ты мучишься под седлом, когда скорбишь или ликуешь? или с пылом вражеской армады ты, сельский, сокрушаешь дом? Люблю ли я тебя сильнее, как создающего поток, чей в небе дом, чье тело трепет, как дымок клок, как гор толчок, ворующего скот и злата, чье имя — голод, буря, рок, или того, кто охраняет все совершенные творения? Люблю ли я тебя в сражении или когда передо мной, столь мягкой, слабой и земной, склоняешь гребень стеной, ты с твоим пламенем и камнем загадочен и долговечен? Люблю ли я тебя сильнее при расставании или встрече, туманным утром или под вечер? Люблю ли я тебя сильнее за голову или за крыло, за зубы беспощадней стужи, за то, что ты врагам на зло шелк? Изнутри. Броня снаружи. Люблю ли я тебя сильнее за широту или глубину, Или дело лишь в размерах духа, Когда ты у меня в плену, Сел на плечо и шепчешь в ухо. А в мире сущие лишь твои глаза, И хвост, и пасть бездонна, беззаконно, Как пламя алчно, как провал бездонно, Огромен, невозможен, безымянен, Не прикасаем навсегда желанен, Усыпанный звездами небосклон, Обрывок нити песни скорбный стон, Люблю живым и мертвым, мой дракон.